Глава 11 «Да какого хрена вы меня не хотите брать в караван до столицы?» Уже кипел я от злости, когда этот нудный тип, занимающий пост управленца данным аванпостом, твердил мне пятый раз одно и то же, словно его так запрограммировали. «Из-за повышенной опасности нападения Альфы Протоволка» — поправил он свои круглые очки и взглянул на меня сквозь их линзы. «Все возможные торговые пути перекрыты, мы и так потеряли четверых бойцов на сопровождении караванов, охрана ванпоста не бесконечная, больше терять людей мы не можем». «Тогда какого хрена вы не запросили помощи в крепости Арс?» «Мне уже хотелось рвать и метать, я жал кулаки до такой степени, что случайно проткнул себе кожу на ладонях немного отросшими ногтями». «Там, черт возьми, для зачистки местности и обеспечения безопасности целый конвой техники могли прислать! Конвой! Военной техники! Ты это понимаешь?» «По всяким пустякам мы не можем и не имеем права вызывать подкрепление из крепости!» От этих слов у меня произошел когнитивный диссонанс. Ибо его слова совсем не стыковались, либо он меня таким вежливым образом слал «нахер!» «Только в случае крайней необходимости!» как в прошлый раз, 29 числа пятого месяца, когда из-за вас на аванпост напали. «Ответь мне на один вопрос», — прорычал я, подойдя почти вплотную к столу. «Я весь во внимании», — снова поправил он свои очки. «И будьте так любезны обращаться ко мне на «вы». Пошел нахер, это раз, облокотился я о его стол. Второе... Вопрос будет составной, напряги мозги. Ситуация с остановкой караванов – это ситуация крайняя, так? Вижу по глазам так. То есть вы имеете право вызвать подкрепление из крепости? Имеете, но не вызываете. Почему? Мне непонятно. Многим тут непонятно. Все хотят торговать, а ты торговлю душишь. Ты, можно сказать, убиваешь людей, как тебя самого еще не убили. По законам нашего кла... Я схватил его за шиворот и через стол притянул тушу к себе левой рукой, положив на всякий случай правую на пояс. ⁇ Стража! Нападение! Нападение! А -а -а -а! Тут же в помещение ворвались два человека. Я повернул в их сторону голову и лишь гневно посмотрел. На их лицах нарисовалась улыбка, после чего они пожали плечами, сказали кому-то, что у главного снова бред, и вышли. А вот у этого самого главного клерка глаза стали больше, чем блюдца. Он явно своим поведением из всех вытягивает денежку. Кира это тоже подтвердила, что он пытается этой нудятиной получить взятку, и ему это сходило с рук. Но на этот раз... «Формируй задание на Альфу», — довольно спокойно, но с пламенем в глазах произнес я. «Да так, чтобы у меня окупился поход на него». Чтобы у меня была возможность снять самый элитный номер в постоялом дворе столицы. Да чёрт ты тупой. Короче, сто тысяч талонов награда. Не сделаешь, прям тут шею сверну и дело с концом. Потом все равно отчитаюсь перед твоим вождём, ибо моя миссия важнее, чем твоя тупая голова. Меня не заменить. Изгоев нет на многие тысячи километров вокруг, а вот тебя запросто. Так что выбирай, задание или жизнь». Около минуты клерк колебался, около минуты он обливался потом и что-то мямлил себе под нос. Я не мог разобрать. То ли он молился кому-то, то ли призывал что-то прикончить меня. Один раз в его устах проскочило что-то о законности, что-то о мандате единого человечества, по которому я не имел права его убивать, но потом он все же сдался. «Выдам задание». Дрожащим голосом сказал он. Вот и славно, улыбнулся довольно мило я, насколько мне позволяла моя вскипевшая злость, после чего разжал пальцы. Буду ждать возле терминала. Спустившись вниз по пути, поймав одобряющие взгляды стражников, я дошел до терминала заданий. Обычно тут для каждой категории людей формировались задания. Банальность банальная. Название говорило само за себя. Например, фермер мог взять задание на сбор пшеницы, получить за это немного больше денег, чем за продажу на рынке. Наемники или свободные стражники в отпусках могли взять задание на сопровождение особо ценных караванов. А иногда создавались задания для изгоев или больших групп воинов. Оба варианта были крайне редкими в таких местах, как этот аванпост. Просто наемников тут ничего не привлекало. Даже вооружение тут не производилось, а изгоев, кроме меня, не было. А я тут появлялся в основном только ради перемещения в сторону столицы или какого-либо другого населенного пункта. Ну и иногда я смотрел тут здание, как в прошлый раз. Порыться в руинах Дальнего Константинова. Порылся. Подставили и чуть сам не сдох. 10 минут ожидания, и в списке слева, где прописывались категории людей по типу занятости, появилась возле кнопки «Изгой циферка 1». Я тут же нажал, на экране выскочила информация о задании, которую я в основном прочитал постольку-поскольку, ибо многое уже знал, но все же кое-что для конкретики подметил и для себя. Получено новое задание. Описание. В районе аванпоста Даль поселился альфа-протоволк прямоходящего типа. За последние несколько дней он совершил нападение на нескольких путников. Группу фермеров даже не побоялся атаковать защищенный конвой, убив и утащив с собой тела убитых охранников. Последнее послужило причиной временной приостановки всех конвоев в сторону столицы до момента убийства или естественной смерти Альфа-Протоволка. Цель задания – найти и уничтожить Альфа-Протоволка – проживающего, предположительно, в районе руин НП Арманиха. Возможно, нахождение в руинах близлежащих населенных пунктов. Время на выполнение задания – один день, 8 часов, 22 минуты. По истечению этого времени жители аванпоста Даль начнут испытывать дефицит некоторых жизненно важных ресурсов. Награда за выполнение задания – 100 тысяч талонов. Нажав на кнопку «Принять», терминал автоматически сфотографировал меня, чтобы прикрепить мою личность к этому заданию. Для людей нужно было подтверждение того, что именно изгой, а не какой-нибудь лесник взялся за это задание. Во-первых, это было сделано с целью контроля населения. Во-вторых, обеспечения безопасности этого же населения. Если условный лесник попрется выполнять это задание, то он гарантированно сдохнет. А вот изгой с высокой долей вероятности сможет одолеть этого не особо сильного Альфу. Временами стая волков опаснее. Но сейчас я был в своей не самой лучшей форме. Ребра еще не до конца зажили, левая рука не всегда слушалась, пальцы не имели той хватки из-за хреновой проводимости нервов. Вот это меня напрягало больше всего. Как так можно было отбить руку, что оказались повреждены нервы? Понимаю мышцы, кости, но черт, нервы? Ну и как вишенка на торте, селезенка еще не до конца восстановилась. Благо, анализ показывал, что до полного восстановления оставалось не более двух часов. Но все равно мне требовалось подкрепление. А где я могу его взять в этой дыре? Только у начальника стражи. Либо поговорить с наемниками, если они есть в баре постоялого двора за долю в награде. Только ценник они задерут конский. Так что этот вариант отпадает. Да и часто наемники только делают вид, что они наемники. Бандиты, грабители, мародеры. Кто мне только не встречался под личиной наемников? Кай, в любом случае нам потребуется помощь. Анализ показал, что эта особь сильнее и смелее обычной Альфы. Возможно, что это уже не Альфа, а Омега. Тогда ситуация может стать критической. Ты сам знаешь, что умеет делать прямоходящая Омега. Сам же и обжигался на этом. «Да, да», – кивнул я, пробубнив себе под нос. «Два десятка стай волков мне точно не помогут». «Хотя в прошлый раз я дал такого драпу, до сих пор поражаю свою скоростью и выносливости». Просто после смерти вожака разорвалась ментальная связь. Волки оказались дезориентированы. Не надо драматизировать, у тебя была огромная фора. Плюс, между прочим, опорно-двигательный аппарат человека построен таким образом, что он может бежать до тех пор, пока не упадет от истощения. Человек... Самое выносливое существо на планете. До сих пор, даже невзирая на всех прото -животных. В итоге, пришлось наведаться к Сталеру, у которого был выходной. А обычно спокойный и трезвый начальник стражи Аванпоста был в стельку пьян. Как он еще держался на ногах, было непонятно. Зато с ходу была понятна причина. Он узнал про свою болезнь мозга и сейчас из-за этого отрывался как мог. Сталер! Подошел я к нему и положил руку на плечо. Ты как? Отлично! В дрободан пьяный охранник поднял стеклянную бутылку с алкоголем и с залпом выпил половину ее содержимого. А вот теперь еще лучше. Давай, присаживайся, выпей со мной, а то. Ах, неважно. Просто выпей. Пожалуй, откажусь, отодвинул я протянутую руку с бутылкой. На что сталер просто пожал плечами и залпом допил остатки из нее. А затем силой бросил ее в сторону через мое плечо. Какого хрена? В этот момент у меня даже Кира чуть ли не перешла в боевой режим работы. Уже начала прокладывать возможные траектории движений. Просчитывать возможные действия моего друга. Но все мгновенно успокоилось. Сталер взвыл и положил голову на руки. И начал рыдать. на взрыв. И это печалило. Этот сильный не только физически, но и морально человек никогда таким не был. А сейчас он был на пределе. На это было больно смотреть, но от этого никуда не деться. У каждого есть причина плакать. «Болезнь?» – присел я на стул напротив него, пару раз дернув за плечо. «Ты знаешь», – утвердительно сказал он. «Ты можешь не знать». Но молчал. «Хотя тебя понять можно». Не хотел расстраивать, но мог бы и сказать. «Прости», — искренне сказал я. Я хотел тебе сказать про эту болезнь, но боялся вот этого. Не хотел, чтобы ты тратил свои последние мгновения на какую-то ерунду. Хотел, чтобы ты как можно дольше служил народу так, как сам считал нужным. А только у меня осталось около месяца. Словно мгновенно протрезвев, он посмотрел на меня чистыми и болезненными глазами. Последняя стадия опухоли. Медики разводят руками. Технология утрачена. Они известны, но нет возможности производства сывора так, что убивало бы раковые клетки. Я обречен и ничем уже никому не помогу. Да и после себя я не оставил ничего даже детей еще не поздно хотелось сказать не поздно завести семью но осекся не стоит говорить такое ты еще можешь оставить след в истории можешь помочь всему народу этого аванпоста и ближайших селений и как же С столикой надежды в глазах сказал он искренне веря мне ибо ему я никогда не врал мне необходима помощь в убийстве альфы возможно даже омеги протоволка Серьезным видом сказал я, но Сталер все равно начал улыбаться. <свят> «Тебе нужна помощь в убийстве Альфы!» Вскочил <свят> он на ноги, а в его глазах снова заиграли огоньки опьянения и безумства. «Да чтоб небо свалилось мне на голову! Наш надменный изгой спустился с небес на землю...» чтобы попросить помощи. <с> Это что такого должно было произойти, чтобы ты до такого <с> скатился? <с> Стой, не отвечай. Кто-то смог тебя победить в схватке. У вас давненько пазик проходил? С мрачным видом спросил я, смотря ровно в глаза пьяному собеседнику. В конце прошлого месяца? Спокойно ответил охранник, почесав свою щетину на подбородке. Твари убили нескольких моих ребят, а еще мирняк потрепали. Но он прошел мимо. Стоп. Он ушел в сторону твоего убежища? Неужели? Да, кивнул я. Мой дом уничтожен. Охренеть! Истинно удивился он. Вот от события, так события. Тебе тоже можно посочувствовать. Оно, думаю, у тебя все нормализуется. Со временем должно, кивнул я. Но намекни тут всем, что там искать нечего. Гпас и система самоуничтожения не оставили следа от моего убежища. И там сейчас очень. Э, опасно. Радиация убьет любого, особенно сейчас. Там огромный фон. Поведаю, кивнул он. Так э, что насчет охоты на Альфу? Мне нужна помощь, прикрытие, встал я, подойдя к карте региона. Скорее всего, этот варюга обитает тут. Но нужно проверить и ближайшие населенные пункты. Определить логово этой твари довольно просто. Обычно вся местность украшена черепами и костями жертв. Но все равно область поиска огромна. А у меня много травм. Не восстановился до конца. Протянул старший охранник, после чего послышался звук открываемой бутылки. Очередной. А как бы только за, все равно шел в отставку. Точнее, уйду с послезавтра. Мне надо моим сказать, что я могу пропасть на пару деньков. А то потеряют, тревогу бить начнут. Да и я... Я немного не в той кондиции, чтобы лететь, сломя голову, атаку на тварь Промажу. «Для пьяного ты очень даже неплохо языком треплешь», — усмехнулся я. «Все равно я сегодня тоже бы не пошел. Хочу остановиться. Так что, давай завтра в восемь утра возле главных ворот. Сможешь?» «Смогу», — вытянулся он. «Точно смогу. Бахнем!» «Бахнули разок», — усмехнулся я. Попытались спастись, а в итоге весь мир в труху. «Чтоб такого больше не повторилось!» Вытянул он перед собой бутылку с брагой, а тут ничего кроме нее не производилось, и выпил залпом. Прошло около минуты, как сталер начал оседать. Мне, как его достаточно хорошему другу, ничего не оставалось, как поймать его и положить на диванчик. Всё время думал, на кой хрен он тут у него в комнате стоит. А тут, оказывается, вот для чего. «Полезно, полезно, без спора. Не хочется идти домой, можно переночевать в своем кабинете». Выйдя из служебного помещения, я направился в сторону постоялого двора. На себе я уже начал ловить одобрительные взгляды. Слухи расходятся быстро. Сарафанное радио работает постоянно, так что все уже знали, что я скоро пойду разбираться с тварью, что мешает местной торговле, из-за которой местный тюфяк-управленец ни хера не может сделать. Меня ждал ужин. Всё же время уже было вечернее. Как-никак... Оставалось чуть меньше 8 часов до нового дня. На этот раз я решил поужинать в общей зале, в так называемом баре, хотя можно было назвать просто харчевней, суть не изменилась бы. Но, увы, я не обнаружил того, чего хотелось бы, а именно наемников. Их просто сегодня тут не было. Зато было много фермеров, которые, проходя мимо меня, говорили что-то в благодарственном стиле. Но из-за отсутствия зубов их было не разобрать словно вообще на другом языке со мной общались. Так что я просто сидел и улыбался, медленно поглощая принесенный мне ужин. Кайден подошла ко мне все та же официантка, которая ранее днем открыла мне комнату. «Тот самый!» – усмехнулся я. «Что-то нужно?» – «Поговорить», – довольно серьезно сказала она. «Если вы не против, то я подойду к вам в комнату за 20 минут до десяти». Я слышала по поводу того, что вы хотите сделать, и у меня есть полезная для вас информация. Назовем это так. Буду вас ждать. Одарил я девушку улыбкой, та улыбнулась мне в ответ и ушла к новому столику принимать заказ какой-то пьяный аравы мужиков. Следить за этой сценой было приятно. Пинчуги думали, что к ним подошла самая обыкновенная официантка горничная. Но не тут-то было. После шлепка по упругостям не ждали. Кто именно это сделал, я не заметил, допивал свой чай. Девушка врезала сначала одному алкоголику, потом заломила кисть второму, ну а потом подскочили охранники и выкинули задир прочь из заведения. Видимо, они тут были впервые, ибо первое правило сия заведения – не трогать девушек без их разрешения. И это правило было как раз нарушено. Удивление на лицах виновников, когда тройку алкоголиков выбрасывали на улицу, было таким огромным, что я еле сдержал свой смех. Что было дальше, я уже не наблюдал. Вернулся в свою комнату. Пока было время, предстояло заняться грязной одеждой. Благо, я сейчас был после помывки в запаске, а потом поспать. И за стирка я даже не заметил, как пролетело время, и ко мне в комнату постучали. «Войдите!» – ответил настолько я – После чего дверь отворилась, а на пороге стояли две почти одинаковые девушки. Только лицо одной украшал шрам, и она была в одеяниях этого заведения. А вот вторая была в полной боевой готовности. «Итак», – заговорила та, что со шрамом. «Чтоб сразу прояснить, я не пойду сражаться, а вот она хочет». «Приветствую», – улыбнулась беловолосая девушка. «Карина, сестра Кристины, надеюсь, сработаемся».